Один краснощекий со злыми глазами особенно не любил интеллигентных сволочей и посылал их на самые тяжелые работы. Другой любил читать книги, был человеколюбив и заботлив, и значительно облегчал жизнь интеллигентным сволочам, в том числе и мне. После освобождения в 1947 году мари не было разрешено печататься под своим именем – его гражданские права не были восстановлены, а в сорок восьмом году он был арестован снова. На этот раз камера была полна военных, вернувшихся из плена. Они обвинялись в измене родине. В сорок восьмом-сорок девятом годах Марий побывал в девяти тюрьмах девяти различных городов. Он попал в разряд пожизненно ссыльных. Ленинградский поэт Николай Заболоцкий Был арестован 19 марта 1938 года по ложному политическому обвинению. Он много лет провел в лагерях на Дальнем Востоке, на Алтае и в Казахстане. После возвращения в Москву в мае 46 года до конца жизни он тяжело страдал туберкулезом, начавшимся в лагерях. Блестящая поэтесса Марина Цветаева уехала из СССР вскоре после революции. Ее муж, литературный критик Эфрон, сражавшийся в Белой армии, уже находился за границей. В конце 30-х годов он вернулся в Советский Союз, но был оклеветан, репрессирован и погиб. Их дочь уехала из Парижа на розыске отца и тоже была оклеветана и репрессирована. Он был казнен, а дочь была сослана в лагеря на 16 лет. В 1939 году вслед за ними поехала Марина Цветаева. 31 августа 41 года, измученная долгими страданиями, поэтесса покончила с собой в городе Елабуге. Ее стихи, написанные со сверкающим мастерством, стали широко известны и распространялись в сам издате. Но, несмотря на влияние и популярность в литературных кругах, Цветаеву не публиковали, потому что много ее стихотворений, в частности «Лебединый стан» — сборник романтической лирики — связаны с трагедией Белой армии. Где лебеди? А лебеди ушли, а вороны? А вороны остались. И даже опубликование в 1957 году небольшого сборника ее наиболее безобидных стихов, это, по словам Солженицына, первое робкое напечатание ослепительной Цветаевой было объявлено грубой политической ошибкой. Другой большой поэт Осип Мандельштам был нервно больным человеком. В четвертом году его вызвали в НКВД по приказу самого Ягоды, допрашивали целую ночь и бросили в тюрьму. Говорят, что он написал эпиграмму на Сталина. Известно, что Пастернак умолял Бухарина вступиться за поэта. Это еще одно доказательство наивности Пастернака. Вероятно, в этой связи Сталин позвонил Пастернаку и спросил, хороший ли поэт Мандельштам. Другие писатели ходили к Янукидзе, все еще сохранявшему влияние. Возможно, что в то время, когда террор не развернулся еще в полную силу, подобное вмешательство могло облегчить судьбу жертвы. Во всяком случае, Мандельштам был приговорен всего к трем годам ссылки за заговорщическую деятельность. Отбывая срок в Чердыни, недалеко от Слекамска, поэт попытался покончить с собой. Его жена, обратилась в Центральный комитет с просьбой о помиловании. Тогда его перевели в Воронеж, где условия были лучше. В мае 37 года он вернулся в Москву, но право на жительство не получил. 2 мая 38 года Мандельштам был снова арестован, доставлен в Бутырки и приговорен особым совещанием к пяти годам лагерей с отправкой на Дальний Восток. В пересыльном пункте недалеко от Владивостока, где заключенные ждали парохода на Магадан, Мандельштама избили уголовники и отняли у него еду. Потом его, уже полусумасшедшего, выбросили из барака, и он жил, как животное, выклянчивая корки у дверей. Мандельштама на время спас врач из Воронежа, работавший в лагере. Он поместил его в палату для душевнобольных, где поэт, вероятно, и умер 27 декабря 38 года. Вот как описал Мандельштам свою эпоху, свое время — И еще набухнут почки брызнет зелени побег мой прекрасный жалкий век из бессмысленной улыбкой вспять глядишь жесток и слаб словно зверь когда-то гибкий наследы своих жела